восемь кубков. Джин балансирует стоя на изножье широкой кровати, распахивает руки и падает в фух в пышное пуховое одеяло. Он вдыхает запах свежевыстиранного постельного белья, вспоминает прачечную в Северном Лондоне, переворачивается на спину. Модерновая космическая люстра, огромный телевизор в отдельном шкафчике с дверцами, абстрактная картина в алюминиевой раме. Ничего подобного не было в его коморке у миссис Невит. Британские аристократы, думает Дин, предпочитают допотопную корявую мебель, роллс-ройсы, охоту на куропаток, кровосмесительные связи и произношения, как у королевы. Американские богачи просто любят богатство и не считают нужным кичиться своими деньгами перед беднотой. Дин проверяет на месте ли визитная карточка Алина Клейна. А она как виза, билет или страховой полис? Он никому не рассказал, что предложил ему Джаб Маллон на вечеринке у Кэсс. Об этом трудно говорить. Извините, но тут дело такое. Музыкальный магнат считает, что я настоящая звезда и готов дать мне четверть миллиона долларов. Мысль о деньгах до сих пор греет душу. Тогда заплатить лондонским шантажистам всё равно что купить пачку сигарет. От رود Демси до сих пор ничего не слышно. Наверное, это хорошо или плохо или не то ни другое. Дин подходит к окну. Нью-Йорк вертикальный, Лос-Анджелес растекается горизонтально, как лужа, а Сан-Франциско волнистый. Вздымается, опускается, выравнивается, снова опускается, вздымается и резко обрывается к заливу. Сетка городских улиц наложена на безумно крутые склоны. Большой телефон звенит протяжный резко дзень, а не скачками как дома. Дзень-дзень-дзень-дзень. Джин, сбившимся сердцем, берёт трубку. Алло. Мистер Мосс? Это гостиничный коммутатор, говорит женский голос. Вам звонят из Лондона, мистер Тэд Сильвер. А, да-да. Ну, -да. соедините, пожалуйста. Минуточку, сэр. Щелчки, шипение, треск. Джин, ты меня слышишь? Очень хорошо, мистер Сильвер. Великолепно. Ну и как там Америка? Да какая разница? Результат анализа на отцовство готов? Готово, готово. Определить отцовство не представляется возможным. У тебя первая группа крови и у миссис Крэдд тоже, и у сына то же самое. Закон говорит, что отцом ребёнка можешь быть ты или любой другой человек с первой группой крови. А первая группа крови у 85% населения Великобритании. Так что Понимай, как знаешь. Ну и что мне с того? И что теперь делать? Ты развлекайся в штатах, куй железо, пока горячо и всё такое. А вернёшься в Англию, мы с тобой обсудим, как быть дальше. Угу. За 15 фунтов в час. Хорошо, мистер Сильвер. Не унывай, сынок, всё проходит, и это пройдёт. Ничего не пройдёт, если я отец ребёнка. Да, факто стенсо факт. Но волнение в твоей душе уляжется, поверь мне. Фестиваль начинается сегодня? Да, мы только что прилетели из Лос-Анджелеса. За нами скоро приедет машина. Завтра и во вторник запись в студии, а в среду возвращаемся в Англию. Что ж, тогда до четверга или до пятницы. Удачи вам и хорошего полёта. Тэт Сильвер кладёт трубку, и на линии звучит фрр. Дина опускает трубку на рычаг. Значит, Я отец, я не отец и я возможный отец. И всё это одновременно. Надо бы рассказать новости Эльф, но она, наверное, распаковывает вещи. Дин тоже распаковывает вещи. Достаёт из футляра свой Мартин, настраивает его с коподастром на четвёртом ладу и неуверенно подбирает мелодию. На этот раз музыка сочинилась первой, но недавнее замечание Эльфа о том, что на нехоженых тропах взрастели с духом, запало в память. Как бы это получше выразить? Сидя нетурную тропой, хмм, тупой? Хмм, нет, не так, душой. В дверь стучат. Ливон. У нас мало времени, так что закажи себе ланч в номер. В номер? Ты шутишь? Добро пожаловать в высшую лигу. Платит Gargoyle Records. Отлично. Джин закрывает дверь, берёт телефонную трубку, заказывает еду в номер. Он видел это в кино. Делаешь заказ по телефону, и еду привозят на тележке под серебряным колпаком. На телефоне кнопка "Заказ по номер". Дин жмёт на неё. "Заказ по номер", произносит мужской голос. "Э, привет. Мне бы кусманчик чего-нибудь на ланч. Э, простите, сэр, вам что на ланч? Э, чего-нибудь. Кусманчик. А, кусманчик. Э, и чего бы вам хотелось, сэр? Ага. А что у вас есть?" Рядом с телефоном должно быть меню, сэр. А, да. Дин открывает это меню, но оно на иностранном языке по большей части. Croque monsieur, горячий сэндвич с ветчиной и сыром. Boeuf bourguignon, говядина, тушёная в вине. Crème brûlée, лазанья, тирамису. Половину слов он не может произнести и понятия не имеет, что они означают. А мне сэндвич? У нас есть клубный сэндвич, сэр. О, слава богу. Давайте его. Вам на макавом опарном ореховом или на хлебе, пожалуйста, на обычном белом хлебе. Будет сделан на сыр. А какую заправку? 1000 островов, провансаль. Заправку? Ты что, издеваешься? Пауза. Может, просто кетчуп, сыр? А, отлично. Спасибо. Через 30 минут всё принесут, сыр. Дин кладёт трубку, расслабляется. Телефон звонит резкое и протяжное дзынь. Не бойся, опять что-то процентвич. Алло? Мистер Мосс, это снова коммутатор. Вам звонят из Лондона, мистер Род Демси. Джин напрягается всем телом. Ну, соединяйте. Минуточку, сэр. Щёлк, скрип, треск. Привет, Рокзвезда. Как дела? Привет, Род. А дела зависят от твоих новостей. А, новости такие. Балистическая ракета скандала, грозившего разрушить мою жизнь, была сбита на подлёте. «Ух, слава богу. Ха, значит, все в порядке?» «Да, я уговорился с противоположной стороной. О трех с половиной тысячах. Но тебе это наверняка по карману. Особенно сейчас, когда твой сингл стал хитом. Ага, я знаю. Я уже выписал чек на две тысячи. Отдашь, как приедешь». «С эти деньги можно купить дом на Пикок-стрит». «Ага, спасибо. А негативы пришлют после того, как акцептируют чек?» «Что пришлют?» негативаю, ну, в топлёнку, чтобы по второму разу ей никто не воспользовался. А, про это мы отдельно сговорились. Мм, противоположная сторона предъявит мне негативы, и их сожгут в моём присутствии. Что-то здесь не то. Э, да, а, ну, знаешь, дипломатия дело тонкое. Для получения нужного результата надо удовлетворить желания обеих сторон. Иначе никакого результата не будет. Э, ну, тогда я пойду с тобой. Хочу лично убедиться, что негатива сожгут. Мм, боюсь не получится. Противоположная сторона отказывается с тобой встречаться, настаивает, чтобы никаких личных встреч. Нет, всё с явно что-то не то. Род. Но я же должен своими глазами увидеть, что негативы уничтожены, или внезапно сердце уходит в пятки. Один соображает. В чём дело? Род дымси всё выдумал. Никаких фотографий нет. И противоположной стороны но тоже нет. Да, Дин и Стиффани видели в отеле Гайдпарк, Эмбассиа, но этим все и ограничивается. Он подцепил меня, как рыбу на крючок. Дин пытается отыскать доказательства того, что это не так. Откуда ему знать о наручниках? Но тут же вспоминает, как гуляли с Рудом и двумя его приятелями в клубе Бэко Нейлс. Я сам все и растрепал. Имея эти сведения, использовался шантажист. Но почему сейчас? А как ты думаешь, придурок? Род знает, что Дин помог Кенни Флус сбежать из Лондона. Или что, Дин? Ласково спрашивает Род. Э, вот будь ты на моём месте, тоже захотел бы увидеть фотографии своими глазами, прежде чем отстёгивать 3 1/2 штуки. Пауза, вздох. Только если бы я думал, что ты мне врёшь, Дин. А вот скажи мне, дружок. Ты так думаешь? Или я неправильно понял? Угрожающе спрашивает Род. Это всё доказывает. Настоящий шантажист предпочёл бы иметь дело с неопытным Динном, а не с прожжённым мошенником типа Рода Демпси, который держит меня за дурака. Ты держишь меня за дурака, Род? Я твою шкуру спазден. Ледяным тоном отвечает Род Демпси. Твою это и замужняя актрисочки. А ты меня решил отблагодарить? А может, я ошибся? Род. Хмм, как-то не складывается. Я тебе скажу, что не складывается. Два куска, которые ты мне задолжал. Отзывичек. Я оплатил наличными, гений ты наш. Чек можно отследить. Ты же сам говорил, что расплатился чеком. А какая разница, чем я расплачивался? Ты должен мне две штуки. Врёт. А как же Грейвзенский друг за дружку к горой? Что я тебе сделал плохого?» В девятичасовых поясах от Сан-Франциско за пять тысяч миль отсюда Рот Демпси затягивается сигаретой. «Ты знаешь, что ты сделал. Ты решил, что слава защитит тебя от всего? Думаешь, твою актрисечку защитит особняк на Бейсвотере? А зря. Ты сунул свой нос в мое дело, и ты за это заплатишь, Мосс. Ой, как заплатишь!» «Фрррр!» раздается Сан-Франциско На линии. Шофер, присланный организаторами фестиваля, громила по прозвищу Бука ровесник Дина. Но ступает грозно, прихрамывает. Он усаживает всех в микроавтобус Volkswagen Camper и горбится над рулем, как подросток в игрушечном автомобильчике. Устраивайтесь поудобнее, в тесноте да не в обиде. Дин садится рядом с водителем, эльф, Ливон и Гриф за ними, Джаспер и Мекка с фотоаппаратом, на заднем сиденье. Кампер спускается по крутой улочке, взбирается на следующую ещё круче и останавливается у светофора на перекрёстке. Все разглядывают город. Дину не по себе от полупереваренного сэндвича и угрозы Рода Демси. Он знает, что надо предупредить Тифани, но боится, что та запаникует, а он ничем не сможет ей помочь. Демси не станет её шантажировать. Ведь это Тифани Херши, урождённая Сибур, коня ей лёгкая добыча, как кеннеи флос. Эльф спрашивает Буку, коренной ли он житель Сан-Франциско. «Не-а, я родом из Небраски». «А как ты оказался в Калифорнии?» «Прилетел транспортным самолетом с Гавайев». «Ты был во Вьетнаме?» «Спрашивает Дин». Бука смотрит на дорогу. «Ага, говорят, там хреново». Бука засовывает в рот жевательную резинку. «Утром в моем взводе было 42 человека, к вечеру осталось шесть бойцов, а на базу вернулись только трое». Так что, правда говорят, там хреново. Гриф, эльф, дин и левон переглядываются, не знаю, что сказать. Вот чёрт, думает дин, это куда хуже моих проблем. Мимо проезжает трамвай полный туристов, мэкка высовывается в окно и начинает фотографировать. На светофоре загорается зелёный. Volkswagen катит вперёд, сворачивает на трассу и въезжает на Bay Bridge. Западная подвесная секция моста двухэтажная. Наверху машина движется на запад, а внизу — на восток. За окнами мелькают балки. Внизу по сине-зеленой, сизой воде плывут парусные лодки и пароходы. На дальнем берегу раскинулись города и поселки. За ними вздымаются горы. Я оттуда никогда не попаду. Двухуровневая часть моста заканчивается восьмиполосным туннелем, прорытым под островом Ерба-Буэна. «Нет, вряд ли Руд Дэббиси знает, что я помог Кенни Флосс выбраться из Лондона», — думает Дин. «Если он, конечно, их не отыскал, тогда им уже никто не поможет. Хотя можно попросить Теда Сильвера, чтобы он подключил полицию. Но ведь начнется полный бардак, и Дэббиси расскажет о нас Стифани». «Полный бардак». «Что ты там бормочешь, Дин?» — спрашивает Гриф. «Да так, ничего, стихи сочиняю». Гриф закуривает. «Ну, сочиняй». Придется сказать Ливону и Джасперу, что о переезде в квартиру в Ковингардене можно забыть. А еще надо позвонить Тиффани. Даже если Демпси блефует, ей лучше подготовиться. Дин понимает, что разговор с Тиффани будет очень неприятный. Он просит затяжку грифа, а лучше бы косячок. Но после выступления в Трубадуре Дин зарекся, употребляясь наркотики перед концертом. Volkswagen выезжает из туннеля на восточную консольную секцию моста, где все восемь полос, четыре на восток и четыре на запад, находятся под открытым небом. Пирсы толще древесных стволов, опоры напоминают части галактического крейсера. И всё это сталь, прочная, долговечная, настоящая. А было лишь мечтой в чьей-то голове. У указателя Ноулэнд Парк кемпер сворачивает с шоссе на просёлочную дорогу, где стоит ещё один указатель Международный поп-фестиваль Золотого штата. Мы это международная часть? спрашивает Гриф. Да, говорит Лион. А ещё про Калхарум, Animals и Deep Purple. Они вчера здесь выступали. А Deep Purple это кто? спрашивает Эльф. Группа из Бирмингема, объясняет Гриф. Были на разогреве у Крим и по нему завоевывают штаты. кемпер въезжает на фестивальную площадку. По одной стороне стоят ряды автомобилей, а напротив палатки и дома на колёсах. В ларьках торгуют едой, напитками и украшениями хиппи. За высоким забором виднеется колесо обозрения и сцена. В огороженную часть публика входит через турникеты. Я не ожидала, что у них всё так здорово организовано, говорит Эльф. Большой фестиваль, говорит Гриф. Но я не знал, что он очень-очень-очень большой. «Когда каждый из двадцати тысяч зрителей платит три доллара за вход», — говорит Ливон, — «это намного лучше, чем полмиллиона зрителей за бесплатно». Слово «свободное» во фразе «вход свободный» означает банкротство. Заборы и турникеты — вот будущее фестивалей. Охранник узнает букву и пропускает микроавтобус на огороженную парковку, где аккуратными рядами выстроились трейлеры. Два парня выгружают из грузовика огромную колонку Marshall. Где-то поблизости звучит задушевный голос Хассея Филисиано и латиноамериканские гитарные переборы. Бук ведёт всех к трейлеру, на дверь которого приклеена написанная от руки табличка "Утопия Винью". А потом я всех обратно повезу. "Ну, удачи", говорит он и уходит, не оглядываясь. Какой он немногословный, замечает Дин. Наверное, все его слова Осталься во Вьетнаме, говорит Джаспер. Я пойду фотографировать, объявляет Мека, целует Джаспера и собирается уходить. Поснимай группу во время выступления, просит Ливон. Если мы используем снимки, то найдём, чем с тобой расплатиться. Хорошо, кивает Мека и желает Джасперу: "А сломай себе ноги". Мне очень нравится, как она это говорит, объясняет Джаспер.